Что у снайпера было? спрашиваю я. А то может и не снайпер, а так прилег какой-нибудь малохольный местный житель. Их сейчас много по городу бродит. Комбат с штаба вроде как даже и обиделись. Иван вскочил, побежал в свою каморку и принёс нашу отечественную винтовку СКС. Вот только оптика импортная. нестандартном конштейне и это сразу понял видел уже скорее всего японская хорошая игрушка пал палочком бат пока мы осматриваем с иваном карабин рассказывает что в карманах у задержанного было обнаружено две пачки патронов а в его лежке то есть там, где он устраивал засаду. Упаковка пива и два блока сигарет. Рассказывая, Павел Палыч накрывал на стол, порезал хлеб, открывал тушенку, сгущенку, не есть откуда взявшиеся салаты, маринованные помидоры и огурцы. Наконец поставил. на импровизированный стол бутылку водки. Я тем временем пересчитал за рубки на прикладе. Выходило 32. 32 оборванные нашей жизни. Как работали снайперы, мы все не понаслышке знали. Когда по старым, чуть ли не довоенным картам мы ночью входили в город, они нас встречали. И хотя мы мчались, разбивая голову внутри БМП, дроббя зубы от бешеной езды, и кляня всех и всё, с напером умудрялись отстреливать проезжавшие мимо техники, мотающиеся туда-сюда антенны. Да ещё и ночью в клубах пыли. А когда наши оставались без связи И командиры послали бойцов посмотреть Что это за ерунда Тут их и убивал снайпер А еще у духовских стрелков такая хитрость Не убивают человека, а ранят Бьют по ногам, чтобы не уполз и ждут Раненые кричат а те расстреливают спешащих на помощь, как цыплята. Таким образом около тридцати человек потеряла бригада на снайперах, и к ним у нас особенный счет. Еще удивительно, что бойцы этого гада живым взяли. Во втором батальоне на днях обнаружили Лешку, по всем признакам женщины, все как обычно. диван или кресло. Безалкогольный, в отличие от мощностных напитков, напитки и какая-то мягкая игрушка. Неподалеку спрятана винтовка. В день бойцы в засаде прождали не шевелясь, не в туалет сходить, не покурить и дождались. Что там было, никому неведомо. но Чеченка вылетела птичкой с крыши девятиэтажного дома, а по дороге к земле ее разнес взрыв гранаты. Бойцы потом торжественно клялись, что она почувствовала зап запах их немытых тел и рванула на крышу, а оттуда и сиганула вниз. Все, конечно, сочувственно кивали головой, И жалели, что не приложили руки к ее полету. Никто не поверил, что в последний полет с гранатой она отправилась сама. Чеченцы, насколько я помню, не кончали жизнь самоубийством. Это наша черта. Страх перед пленом, бесчестием, пытками. После того случая комбат 2-го батальона произнес фразу... ставшую девизом нашей бригады. Сибиряки в плен не сдаются, но и в плен не берут. Комбат тем временем разлил водку, и мы с Иваном присели. Если кто говорит, что воевали пьяные, плюньте ему в рожу. На войне пьют для дезинфекции. Не всегда скипидишь воду. руки хорошо помоешь. Красные глаза не желтеют. Девиз фронтовых медиков. Воду для пищи, питья, умывания приходилось брать в Сунже. Такая небольшая речушка, которая протекает через всю Чечню, в том числе через Грозный. Но в ней столько трупов, людей и животных плавало, что о гигиене и думать не приходилось. Нет, напиваться на войне никто не будет. Верная смерть. Да и товарищи не позволят. Что там у пьяного с оружием на уме? Подняли пластиковые белые стаканчики. Мы их в аэропорту Северный много набрали. И сдвинули. Получилось не чоканье, а шелест. Чтобы замполит не слышал, шутили офицеры. За удачу мужики, произнес комбат. И выдохнув воздух из легких, опрокинул полстакана водки. За нее окаянную подхватил я и тоже выпил. В горле сразу стало горячо. Теплая волна покатилась внутрь и остановилась в желудке. По телу разлилась истома. Все набросились на еду. Когда еще удастся вот так спокойно поесть? Хлеб, тушенка, огурцы, помидоры. Все полетело в желудок. Теперь уже Иван разлил водку. И мы выпили водку. молча прошелестев стаканчиками. Закурили. Я достал было свои, привезенные еще из дома от У-134, но увидев у комбата и у Ивана Мальбора, убрал обратно. «Снайперские?» — поинтересовался я, угощаясь из протянутых обоими пачек. «Оттуда!» — ответил комбат. Как второй батальон спросил Иван глубоко затягиваясь Берёт гостиницу Кавказ. Сейчас с помощью им кинем третий бат и танкистов. Души за сили и крепость сидят, держатся за неё. Ульяновцы и морпех штурмуют минутку и дворец Дудаева. Но только людей теряют, а толку мало. Значит, и нас скоро пошлют им на помощь. Встрял в разговор комбат. Это тебе не бутылки о голову колотить. Тут думать надо, как людей сберечь и задачу выполнить. Никогда не понимал десантников. Это же надо добровольно в трезвом состоянии выпрыгнуть из самолёта, а? Безловно поштил палоч. А я никогда не понимал пограничников. Вот хотел Иван. 4 года в училищах учились смотреть в бинокль или ходить рядом с собакой. Чуют моё сердце, будем грызть асфальт на этой долбаной площади. Про себя я уже решил, что не довезу этого снайпера до штабы бригады. Умрёт он, сука, при попадании шльняка или при попытке к бегству. Один чёрт. Всё, что он мог рассказать, он уже рассказал. Это в кино психологически убеждают языка в необходимости рассказать известные ему сведения, ломают его идеологически. В реальной жизни всё проще. Всё зависит от фантазии, злости и времени. Если время и желание есть, то можно снимать эмаль у него с зубов с помощью напильника. Обжидать посредством полевого телефона. Такая коричневая коробочка с ручкой сбоку. Втыкаешь два провода к собеседнику и покручиваешь ручку, предварительно задав пару-тройку вопросов. Но это делается в комфортных условиях. И если его предстоит отдавать в руки прокурорских работников, следов не остаётся. Желательно предварительно окатить его водой. А чтобы не было слышно криков, заводишь рядышком тяжёлую бронетехнику. Но это для истетов. На боевых позициях всё гораздо проще. Из-за автомата отстреливает по очереди пальцы на ногах. Нет ни одного человека, кто бы выдержал подобное. Расскажи, что знал и что помнил. Что читатель воротит? А ты в это время праздновал Новый год. Ходил в гости, катался с детишками полупьяный с горки. А не шёл на площадь. И не митинговал с требованием спасти наших бойцов, не собирал теплые вещи, не давал деньги тем русским, которые бежали из Чечни, не отдавал часть пропитых тобой денег на сигареты для солдат. Так что не вороти нос, а слушай сермяжную правду войны. Ладно, давай третью и пошли смотреть на нашего стрелка, сказал я, разливая остатки водки по стаканам. Мы встали. В зале стаканы. Помолчали несколько секунд и молча ничокаяс выпили. Третий тост он самый главный у военных. Если у штацких это тост за любовь. у студентов еще за что то то у военных это тост за погибших и пьют его стоя и молча не челкаясь и каждый пропуская перед своим мысленным взором тех кого он потерял страшный тост но с другой стороны ты знаешь что если погибнешь то и через пять И через 25 лет какой-нибудь сопливый лейтенант, забытый богом в Дальневосточном гарнизоне, или обрюзший полковник в штабе Престижного округа, поднимет третий тост и выпьет за тебя. Мы выпили. Я кинул в рот кусок тушенки, пару зубков чеснока, кусок офицерского лимона, лука репчатого. Никаких витаминов в на войне нет. А организм их постоянно требует. Вот и прозвали лук офицерским лимоном. Едят его на войне всегда и везде. А запах, правда, ужасный, но женщин у нас нет. А к запаху привыкаешь и не замечаешь, тем более что он хоть немного, но отшибает везде преследующий тошнотворный выворачивающий наизнанку запах разлагающегося человеческого плоти. Сев за куску, запил её прямо из банки с гущёным молоком. Взял из лежавшей на столе комбатовской пачки сигарету и пошёл первым на выход. Следом за мной потянулись комбат Иван Ильин. В метрах в 30 от входа в подвал вокруг танка стояли плотной стеной бойцы и что-то громко обсуждали. Я обратил внимание, что ствол пушки танка как-то неестественно задран вверх. Подойдя поближе, мы увидели что со ствола свисает натянутая верёвка. Бойцы, завидев нас, раступились. Картина, конечно, колоритная, но страшная. На конце этой верёвки висел человек. Лицо его было распухшим от побоев. Глаза полуоткрыты. Язык вывалился. Руки связаны сзади. Он и смотрелся я за последнее время на трупы. Он мне нравится, они мне. Мне нравится, что поделаешь. Комбат начал орать на бойцов. Кто это сделал? Кто, суки, желудки не дорезанные? Остальные эпитеты я приводить не буду. Попросил любого строевого военного, прослужившего не менее 10 лет в армии, поругаться. значительно увеличишь свой словарный запас разнообразными речевыми оборотами. Комбат продолжал бышевать, добытое добытое с правды. Хотя по выражению в его хитроей роже я понимал, что он не осуждает своих бойцов. Жалеет, конечно, что не сам повесил Но надо же перед офицером и штаба картину прогнать. И я, и бойцы это прекрасно понимаем. Так же мы понимаем, что никто из командиров не подаст документы в военную прокуратуру за подобное. Все это пронеслось у меня в голове, пока я прикуривал комбатовскую сигару. А забавно, всего несколько часов назад... Эти сигареты принадлежали вот этому висельнику. Чьи ноги раскачиваются неподалеку на уровне моего лица за тем орушимым комбату. А я её выкуриваю, наблюдая за этим спектаклем. Мне надоел этот затянувшийся цирк. Я спросил, обращаясь к окружающим бойцам: среди которых я заметил и Семёна с клеем. Что он сказал перед тем, как помер? И тут бойцов как прорвало. Перебивая друг друга, они рассказывали, что это сука, самый мягкий эпитет. Кричал, что жалеют, мол, что удалось завалить только 32 ваших. Бойцы особенно напирали на слово ваших. Я понял, что говорят они правду И если бы он не произнес Своей исторической фразой То может быть Какое-то время еще и жил бы Тут один из бойцов произнес Развеселив всех Он, товарищ капитан, сам удавился Со связанными руками Он затянул петельку На поднятом стволе И сиганул с брони, так что ли? Спросил я, довязь смехом. Потом повернулся к комбату. Ладно, снимай свой висельник. Запишем в боевом донесении, что покончил свою жизнь самоубийством, не вынеся мук совести. Я выплюнул окурок и размазал его каблуком. Но винтовочку я себе заберу. Николаевич! Впервые по отчеству ко мне обратился комбат. Комбат. Оставь винтовку. Я как посмотрю на неё, так меня всего переворачивает. Посмотрев в его умоляющие глаза, я понял, что бесполезно забирать винтовку. Будешь должен. А ты, обращаюсь к Ивану, будешь свидетелем. Ну, Николаевич, спасибо. Жаром тряс мою руку палыч. Из-за этого идиот, а мне пришлось тащиться под обстрелом, а теперь ещё обратно топать. Так забери его с собой, скажи, что погиб при обстреле. Паштил Иван. Пошёл на хрен, беззлобно ответил я. Сам бери тащи этого мертвека. И если вы будете иметь неосторожность брать ещё кого-нибудь в плен, то либо сами тащите его в штаб бригады, либо кончайте его без шума на месте. А бойцов, которые его взяли, как-нибудь поощрите. Всё, мы уходим. Дайте команду, чтобы нас пару кварталов проводили. Мы пожали друг другу руки. Комбат Сапя полез во внутренний карман Бушлата и вытащил на свет нераспечатанную пачку Marlboro. Я поблагодарил, я окликнул своих бойцов. Семён, клей, уходим. Они подошли, поправили оружие. Готовы? Вас хоть покормили? Покормили. 100 г налили. Ответил Семён. Патроны и подствольники пополнили. Ладно, мужики, идём. Нам жес стало добраться до своих надо. Пробормотал я, застёгиваясь на ходу. и пристегнул новый рожок автомата. Рожок у меня был знатный. Достал два магазина от ручного пулемёта Калашникова. Ёмкостью они на 15 патронов больше, чем автоматные. 45 штук помещается в каждом. Сложил их в валетом, смотал изоленты. Вот тебе и 90 патронов постоянно под рукой. Жаль только, что автомат калибра 5.45, а не 7.62, как раньше. У 5.45 большой рикошет и пуля гуляет. А 7.62, как приложил, так уж приложил. Бытует такая байка, якобы американцы во время войны во Вьетнаме пожаловали своему оружейнику что от их винтовки М-16 много раненых, но мало убитых. Так, впрочем, и с нашим автоматом АК-47 и АКМ. Вот и приехали оружейники к своим войскам на поле боя. Поглядели, посмотрели и прямо на месте начали эксперименты. Рассверливали на острые пули отверстия, И в него впаивали иголку. От этих операций центр пули смещался. И она хоть и становилась менее устойчива при полете. И давала больше рикошета, чем прежняя. Но при попадании в человека. Наворачивала на себя чуть ли не все его кишки. Меньше ранений стало у противника. больше смертельных исходов. Наши ничего оригинального не нашли, как пойти в след за американцами. И в Афгане заменили калашникова калибра 7.62 на 5.45-й калибр. Может, кому он и нравится, но только не мне. Застегнувшись, взяв в руки оружие, Мы попрыгали и осмотрели друг друга. С Богом, произнёс я, обернулся, увидев пятерых бойцов, которые проделали те же операции, что и мы, и были готовы нас сопровождать. Я посмотрел ещё раз на повешенного снайпера. Но ствол пушки танка находился под обычным для него углом. И верёвки спакойника уже не было на нём. Всё, пошли, скомандовал я, и кивком головы показал, что бойцы из первого батальона шли первыми. Зная окружающую местность, они не пошли, как мы, по верху, а нырнув в подвал, повели нас через завалы и щели. Где-то мы спускались в канализацию. затем где-то вылезали. Я совершенно потеряла ориентацию и только по наручному компасу сверялся с маршрутом движения. Выходило, что верной дорогой идём. Спустя где-то 30 минут сержант, возглавлявший наш переход, остановился и стал искать сигареты. Мы все закурили. Потом он сказал: Всё, теперь до вашей коробочки осталось 5-7 кварталов, не больше. Но с подвалом и дороги больше нет. Придётся вам дальше самостоятельно по верху добираться. Докуриф я протянул руку сержанту. Затем попрощался с каждым из сопровождавших нас бойцов и произнёс: "Удачи. Нам всем нужна удача. Выйдите вперёд". А мы послушаем минут 10, сказал сержант. А давай, обращаясь я к Семёну и к, к Лею, приказал, показывая рукой направление движения. И первым выскочил из раз разбитого подвала, упал, перекатился и начал осматриваться, поводя стволом автомата. Не заметив ничего подозрительного, махнул своим Первым выскочил Семен. За ним с радиостанции Клей. Вот таким макаром мы передвигались ещё в течение 40 минут. Пока не встретились со своими коробочками. Как только мы начали движение, на нас обрушился шквальный огонь с верхних этажей.